Глава 9. «Ты точно все это сама записывала?» — спросил я, раздумывая. «Не по слухам? Ведь разве не к ней стекались все разговоры, и, может быть, месяц за месяцем, год за годом она научилась им верить?» Первые годы сама. Ходила, смотрела, потом ноги сдали, возраст. Только слухи, как ты говоришь, и оставались. Но слухам здесь доверять можно больше, чем газетам. Не поверишь. Бабки на заваленке, точнее, календарей. Я молча кивнул, снова уткнувшись в блокнот. Это был след. Самый настоящий. А еще это, может быть, и ловушка. Береги его, он у меня в одном экземпляре. Столько лет записи делала и... Надеюсь, хоть как-то поможет. Я внимательно посмотрел на Марфу Петровну, стоявшую в тени избы, в полумраке озаренным теплым отблеском свечей. — Спасибо тебе, бабушка, — сказал я. — За все, что рассказала, но одно мне все же не дает покоя. За что тебе заплатил Мещерский? Она будто сжалась, плечи поникли, глаза опустились в пол. — Я не могу сказать. Ты человек приезжий, и пусть это останется на моей совести. Я не ответил, уже собирался уйти, но что-то в ее молчании ни злоба, ни хитрость а скорее глухая усталость и боль не давала мне просто шагнуть за порог, как у человека, которому стыдно, но он все равно не может признаться. Я прищурился, глядя ей в лицо, и сказал негромко. «Ты ведь все понимаешь, Петровна. Мы оба не вчера родились, и я не в суде, не протокол пишу, просто скажи по-человечески, не мне, себе. Правда ведь легче носится, чистая совесть». Старуха подняла глаза, в них сверкнуло что-то, не слеза, но, может, ее отражение, или боль, или стыд, но мои слова ее проняли. Да, — выдохнула она, — заплатил. Сказал, мол, приедет какой-то там московский проверяльщик, слишком умный, слишком копает. Скажи ему, что смерть его ждет у Черного озера, напугай, чтоб в свою столицу обратно убрался. И ты согласилась, кивнул я, не осуждая, просто констатируя. «А что мне было делать, касатик?» «Я одна, старуха. Пенсия не бог весть какая. Кому я нужна?» «А я уж думала, скажу, ты уедешь во свояси, Не знала, что ты так за правду. А ты, гляди, не испугался. Вот и вышло, что соврала зря. «Все ясно», — сказал я, нащупывая в кармане Макарова и крепче сжав пальцы. «Спасибо, что призналась. Это важно. Очень важно». Она вздохнула и тихо, почти на выдохе, добавила. «Будь осторожен, сынок, у них руки длинные». Я вышел на крыльцо, постоял несколько секунд, прислушиваясь. Пытался привести мысли в порядок. В голове все крутились совпадения. Слишком уж гладко они ложились друг на друга. Даты, имена, исчезновения. И если хотя бы часть этого не случайность, то сегодня ночью произойдет что-то, чего я потом себе не прощу, если останусь в стороне. Нужно действовать, я шагнул в темноту улицы быстрым и решительным шагом, направившись к зданию ГВД, сжимая блокнот, который вручила мне Гречихина. Если она была права, а все указывало на это, то времени оставалось в обрез. На крыльце отдела милиции горела одинокая лампочка, излучавшая желтый тусклый свет. Я вошел внутрь. Дежурный, скрючившись как школьник на последней партии, мирно спал за столом, уткнувшись носом в скрещенные руки. Рядом раскрытая книга регистрации, старая казенная, обтрепанная. «Рота, подъем!» — громко сказал я, шагнув в помещение дежурной части. «У тебя жулики из КПЗ сбежали!» «Как сбежали?» — дежурный подскочил, хватаясь за телефон, но, увидев мою физиономию и усмешку, замер. «А, это вы шутите, товарищ майор? А ты не спи на посту. А то кроме жуликов и тебя самого однажды вынесут, не заметишь». «Да у нас тут тихо», — зевнул он, отставляя телефон так, что шнур его змеей полез обратно за стол. «Скука! Что у нас тут может случиться?» «Ну, раз все тихо», — я достал свою записную книжку, вырвал из нее листок и разложил перед ним. «Вот тебе сообщение о возможном преступлении. Регистрируй, как положено. Валентин Ефимович Мельников, кандидат наук, прибыл в Нижний Лесовский из Москвы для проведения исследований. Сутки назад ушел к Черному озеру и не вернулся. А, ну, времени ведь еще мало прошло. Замялся дежурный, может, задержался, или на турбазе какой остался. Выпил чего? Я тебе русским языком сказал. Пропал. А если я сказал, значит, пиши». «Да не, я не против. Он замялся. Может, сначала участкового послать. Он по месту его пребывания соседей опросит, справки наведет, а потом уже...» «Отставить», — я шагнул ближе. «Регистрируйся и поднимай участкового, а на место я сам поеду. Но мне нужна машина, срочно. Где водила ночной?» А водитель наш, он сжался снова как школьник, только теперь у доски. «На ужине. Домой отбыл». «Бардак», — сквозь зубы процедил я. «Зови его по рации». Он мигом подскочил и отстегнул от корпуса радиостанции трубку-гарнитуру, клацнул кнопкой, прижал к губам и заговорил, не глядя на меня. 12, 12-й, — дежурный уткнулся в рацию, как в молитвенник. 12-й, Ответь чертополоху!» В динамике шипение, хриплый щелчок, тишина, потом еще один щелчок, как от старой зажигалки. «Прием!» — голос дежурного стал тонким. «Ну, что там?» — я прищурился, хотя ответ уже знал. «Тишина!» — дежурный сглотнул. «Но это он скоро будет, надо подождать». Я уже чувствовал, как внутри поднимается негодование. Молча шагнул к нему, выдернул трубку из рук, сам позвал неуловимого двенадцатого, прислушался. Только шипение, щелчки, мертвый эфир. «Бардак», — процедил я, — «если убийство, а у тебя водитель разгуливает неизвестно где?» «Не для ужина?» Дежурный развел руками, глядя в пол. «Да отъехал он, Андрей Григорьевич, минут на сорок, обещал, скоро вернется». У меня нет 40 минут, мне ехать надо, давай машину, пусть без водителя, сам справлюсь. Так э, он замялся, глядя в сторону. У нас одна, вторая на ремонте, а это На ней водитель уехал, она одна и есть, все смены на ней, а у начальства «Волга» в боксе, под ключом. Без распоряжения, никак. Я медленно развернулся к нему. Как одна? Ну, вот так. Одна. Я подошел к дежурному вплотную, чуть наклонился к нему и сказал негромко, но так, чтобы каждое слово врезалось в уши, как удар резиновой дубинки. «Слушай сюда. У меня особые полномочия. Хочешь — проверяй, хочешь — не проверяй. Но если ты мне не поможешь сейчас, через полчаса я подниму по тревоге весь отдел. И поверь, ты первым будешь писать объяснительную, почему дежурный проспал возможное ЧП на озере, «Где, возможно, гибнут люди. Ты меня понял?» Он сглотнул и медленно кивнул. «Да-да, я понял. Дежурный сейчас напоминал кролика. Взгляд его растерянно заметался по стене, но вдруг на чем-то сфокусировался, став более осмысленным. «Есть мотоцикл, Урал с коляской, гаишный, у нас на подхвате стоит. Ключи вот, висят». Я подошел к крюку с пучком ключей, взял нужный, маленький и плоский на веревочке. Когда-то в юности я уже имел дело с такой техникой, как-нибудь справлюсь. Пойдет, кивнул я, только... Только вы осторожнее, товарищ майор, пробормотал дежурный, говорят, туда лучше ночью не ездить. Я усмехнулся. Говорят, что в озере черти сидят. Он замолчал, будто хотел что-то сказать, но передумал. Я посмотрел на часы. Время полночь. Урал стоял в тени гаражей, пыльный, видно было, что им давно никто не пользовался. Надеюсь, хотя бы заведется. Я открыл кран бензобака, повернул ключ зажигания, потянул на себя рычажок воздушной заслонки, проверил нейтраль. Один вдох и резкий удар ногой по кикстартеру. Рык, щелчок, не завелся. Второй удар, и двигатель с хрипом ожил, заурчал. Я убрал заслонку, дал мотору немного прогреться. Из трубы вырвалось облако сизого дыма, как будто воскрешали спящего дракона. Сцепление тугое, руль широкий. «Поехали!» Я тронулся с места, и улица заскрипела под колесами. Мотоцикл пробивался сквозь ночную пустоту. Фары Урала выхватывали из темноты деревянные дома, торчащие на перекрестках одинокие деревья и клумбы с пересохшими от летней жары стеблями. Проехал квартал, и вдруг впереди, с воем сирены, мимо пронесся пожарный ЗИЛ. Где-то в ночи горел дом. Я хмыкнул, не сбавляя скорости. Тихо у них, значит, в городе. Сказал вслух, перекрывая шум двигателя. Тише да благодать. А дома горят. А в груди сжалось что-то нехорошее. Интуиция давала собственную пульсацию, как жилка в виске, чтобы не пылало это не случайно. И я повернул обратно, за зилом. Нужно проверить, что там горит. Впереди у перекрестка пожарная машина резко свернула влево. Знакомый маршрут. Я крутанул руль, прибавил газу. Сердце сжалось. С каждой секундой становилось яснее. Горит именно ее дом. Огненное зарево било в небо, окрашивая ночной небосвод в медно-кровавый цвет. Искры сыпались толпом, танцуя в воздухе. Черный дым медленно стелился по крыше, заворачиваясь в спирали, словно змея. Я затормозил у обочины, бросил мотоцикл и через несколько шагов врезался в толпу. Крики, хлопанье ведер, суета, кто-то тащил воду от колонки, кто-то лопатой ковырял землю, кто-то просто стоял, молча, наблюдая за суетой и пожаром. А дом уже вспыхнул весь сразу, будто кто-то окатил его горючим. Почему же дом Марфы так споро воспламенился? Машина только-только остановилась. Пожарные медленно, слишком медленно начали стягивать рукава. Один, видно, старший, усатый, с черным налетом сажи на лице, мрачно сказал. «Бесполезно, тут нашей бочкой не обойдешься. Главное, не дать соседним домам загореться, остальное уже поздно». Я подскочил. «Вы что, спите? Там человек был!» То сказал, нахмурился он. «Я час назад разговаривал с хозяйкой. Старуха здесь жила». Не дожидаясь ответа, я схватил ведро у колонки, плеснул на себя, сорвал с веревки наволочку от подушки, обмотал ею голову и бросился к крыльцу. Позади закричал пожарный. «Эй, ты чего? Там жара адская! Не лезь! Сгоришь!» Я влетел во двор, уже был у двери, спустил рукав рубахи на ладонь, дернул нагревшуюся от пламени ручку. Закрыто. Заклинило. Дернул еще. Глухо. Нет, не просто заклинило. Под дверью что-то подставлено. Или брусок, или клин. Не вижу, кто-то специально ее подпер. Дернул еще. Ручка осталась в руке, облезлая, раскаленная, и тут глухой хлопок. Лопнуло оконное стекло, жар ударил в лицо. Я отпрянул. Ее убили, пронеслось в голове, специально, сразу после нашего разговора. На крыльце след. Четкий отпечаток грубого сапога, насечки, пятка, свежий. Я опустился ниже, вгляделся, и тут ударила струя воды прямиком в меня, катила холодом. Струя ударила и по следу, не прошло и секунды. смыла его. «Эй!» — крикнул усатый. «Не сгори!» Пожарные специально окатили меня водой, но не знали, что уничтожили улику. Поздно. Все, что только могло, исчезло, остальное сгорит дотла. Я вытер лицо, отошел от раскаленного дома. Во рту горький пепел, а на душе мерзкое ощущение, что я не успел. Там, где в нормальных условиях приехали бы эксперты, собрали бы улики, провели исследования, здесь только пепел и дым. Никаких зацепок, никаких выводов. Только догадки. Я развернулся, подошел к старшему расчету, вытирая с лица пепел и остатки воды. Это поджог. Я проверил, дверь была заклинена. Пожарный, коренастый, весь в саже, с опухшим от жара лицом, шумно сглотнул, потер ладони и усы и глянул на меня с усталой обреченностью. «Ну и как ты это докажешь?» «Там уже все сгорело, только твои слова останутся, мало ли кто что скажет». Я молча достал удостоверение, показал. «МВД СССР. Надеюсь, теперь достаточно моих слов?» Он расправил плечи, кивнул. «Ладно, тогда следака вызовем». Я снова посмотрел на дом. Балки внутри уже осели, потолок осыпался, пламя лизало стены с двух сторон. Еще недавно здесь жила женщина, которая хранила тайны, теперь только обугленные бревна, пепел и молчание. Дом явно облили горючим. Не мог он от простой свечи или искры так быстро вспыхнуть. Или мог? Теперь уже не определишь. Я обвел взглядом немногочисленную толпу, которая успела собраться у дома Марфы. Женщина в халатах, мужик с котомкой, какой-то подросток. Все испуганно мотают головами, жмутся к забору. Тут взгляд зацепился за фигуру на краю толпы. В тени стоял мужик лет за сорок. Крепкий, жилистый, с широкими плечами, волосы темные, коротко остриженные, лицо жесткое, нос перебит, губы узкие. Из-под закатанных рукавов армейской рубахи торчали синие наколки. Папироса медленно тылела в уголке рта, а сам он наблюдал за пожаром с интересом. Ни страхом, ни тревогой, с таким спокойным вниманием. Я подошел ближе. — Гражданин, предъявите ваши документы. Он слегка усмехнулся, не сдвигаясь с места. — А вы кто будете? — Милиция. Я достал ксиву и показал герб, не раскрывая корочек. Он мельком взглянул и пожал плечами. — Документов нема, гражданин начальник. Ночью, сами понимаете, не таскаю. — А в чем дело? — Что вы здесь делаете? — Да я тут рядом живу. Че? Ничего не делаю. Просто вышел. «Имя, фамилия», — наседал я. «Иван Иванович Беспалый, хата моя тут поблизости, на тракторной 6, Вон там, за старым гастрономом». «Знаете его?» — спросил я тетку, что слушала наш разговор. Она была в ночнушке до пятой и фуфайке поверх нее, явно из бесслежащего дома. «Ванька это! без, кивнула тетя. «Не врет с нашего околодка. Я занес в память. Беспалый Иван Иванович, примерно 45 лет, проживает улица тракторная 6. Ранее судим. «Так что тут делаешь, беспалый?» Снова я повернулся к бывшему сидельцу. Он выпустил дым, прищурился. Шум увидел зарево, вот и вышел. Марфу жалко. Бабка-то была, как есть, правильная. К чаю звала, травы сушеные давала от хворей. Между нами, говоря, я в ее шарлатанство не верил. Говорил ей, фуфло все это, но она по-своему жила. Душевная была, по-людски, а теперь вот. — Никого не видел? — спросил я, вглядываясь ему в глаза. — Ни до пожара, ни после. Никого подозрительного? Он повел плечами. — Да нет, никого. Дым валил в харюк, глаза резал, темень. Сам только недавно выбежал. Кто-то там шастал или нет, не скажу. Не видел, начальник. Ладно, — кивнул я, разглядывая его обувь. Он был в рваных калошах, а не в сапогах или грубых ботинках, след от которых я видел на крыльце. — Вспомнишь что? Приходи в отдел, спросишь майора Петрова. — Ну, если вспомню. Буркнул он, будто нехотя, но без вызова. Я вернулся к Уралу, завел, двигатель рыкнул, выпустил сизый дым из трубы. Мотоцикл дрогнул, будто чуял. Путь предстоит нехороший. Я сел, выжил сцепление, переключил скорость ногой и, не оглядываясь, поехал в сторону Черного озера. Несмотря на ночь, дорогу я нашел безошибочно. Запомнил еще тогда, по поездке на турбазу, выехал на берег и направился вдоль него, вглядываясь в каждый куст на небольшой скорости. Вот и озеро. Я остановил мотоцикл и заглушил мотор. Мертвое озеро открылось сразу. Темное, неподвижное, будто не вода, а гладь, будто затянутое свинцом. Оно не было черным в буквальном смысле, но и ночной свет не отражало, а глотало. Казалось, оно не плоское, а уходит куда-то вглубь, как шахта без дна, как самая настоящая бездна. Выглядит зловеще, может, поэтому его называют черным. Может, оно вовсе и не чернеет, а просто этакий оптический эффект отсюда и суеверия. Пробираясь через кусты, я подошел ближе, медленно опустил пальцы в воду. Холодная, не ледяная, но с каким-то непривычным, вязким ощущением. Казалось, она не обтекала пальцы, а обволакивала, цеплялась, будто пытаясь увлечь за собой в бездну. Не вода, вещество. Хм, или мне просто кажется. Наслушался баек, теперь вот надумываю. Жар после пожара уже отпустил. Но губы пересохли, а пить здесь я не стал. Эту воду не пьют, потерплю. Я вернулся к мотоциклу, достал планшет, разложил на баке старую карту. Место, отмеченное Красновой бухта, к югу от основной линии берега, там, где, по ее словам, остановился Мельников. Я проехал немного дальше, сколько позволяла тропка, дальше только пешком. Тропа стала узкая, звериная, кругом кусты, сырой мох. Лес сдвигался по бокам от меня, становясь все гуще. Ветки хлистали по лицу, цеплялись за мокрую рубаху, а я шел, не сбавляя хода. Впереди должно быть то, что я ищу. Палатка обнаружилась внезапно, среди темных кустов, чуть в стороне от тропы. Свет фонаря выхватил брезент, кляксу кострища, пару крупных камней. Угли между ними были серыми и сухими, костер не горел уже давно. Осторожно подошел ближе, крадучись, словно боялся спугнуть невидимого зверя. Сбоку палатка была разрезана, острый, но кривой надрез, похоже, что сделанный изнутри. Я провел пальцами по краю, наклонился, посветил внутрь. Спальник скомкан, как будто из него выдернули человека. Один ботинок под днищем палатки, второй валялся метрах в двух, в траве. Вещи из рюкзака разбросаны как попало. Вся сцена напоминала не сборы, а бегство. На полу я заметил раскрытый блокнот. Подсвечивая лучом фонаря, я пробежался взглядом по строчкам, написанным неразборчивым почерком. Ладно, потом прочту. Сейчас не до этого. Торопливо сунул блокнот в карман и продолжил осмотр. Пройдя несколько шагов, я увидел, как что-то белеет на ветке кустарника. Это оказался клочок ткани с каплей засохшей, почерневшей крови. Все указывало на то, что человек вырывался. Лес наружу, а значит, что-то произошло. Что-то, из-за чего он забыл про ботинки, вещи и все остальное. Выходит, был сильно напуган. Тоже тебя так напугал, Мельников? Я огляделся. Лес словно подался еще ближе. Стволы деревьев казались толще, ветки ниже, как будто сама чаща стала плотнее. Где-то в стороне что-то хрустнуло. Не громко, но ясно. Я повернулся на звук. Тень? Нет, никого. Звук не повторился. Я остался стоять, глядя на разрезанную палатку. Внутри пусто. Снаружи пусто, а все равно ощущение, будто кто-то смотрит. Поднял голову, небо заволокло ни одной звезды. Наклонился еще раз, посмотрел на следы и подумал, если бы я приехал раньше, может, все было бы иначе. Но теперь поздно. Я стоял на берегу, прислушиваясь к лесу, смотрел на озеро, ведь оно-то прекрасно видело, что случилось с ученым. И тут мое внимание привлекла водная гладь, там, где минуту назад было хоть какое-то ощущение привычного мира, теперь что-то изменилось, и тогда тучи начали расползаться. Небо, затянутое свинцом, вдруг будто дернулись двух концов. Между обрывками туч медленно, почти неохотно появилась луна. Полная, желтая, ну почему-то неровная, как гнилой зуб в пасти неба. Свет ее был не серебряным, как в книжках, а тускло-грязным, словно еле тлеющий закопченный фонарь в тумане. Она смотрела вниз, прямо на меня, на озеро, на этот лес. Старухи в таких случаях бормочут про оборотней, мол, в такие ночи нечисть выходит из чаще. Я в это не верю. Не верил. Но то, что произошло в следующий миг, выбило из-под ног все. На моих глазах озеро начало темнеть, не так, как в сумерках, не так, как при смене погоды. Вода секунда за секундой становилась гуще, чернее, как будто в нее вливали тушь. Я щурился, тер глаза, но иллюзии это не было, она чернела наяву, с характерной медленной неизбежностью, как будто кто-то тянул на дно громадную невидимую занавесь. Я сделал шаг назад, отходя от воды. «Твою дивизию? Что происходит?» Пальцы сами нащупали клапан кабуры, отщелкнули, рукоятка Макарова легла в ладонь. Черт, озеро продолжало темнеть. Тот самый эффект, о котором судачил весь город и Марфа Петровна. Это действо и происходило. Сейчас, здесь, у меня, на глазах. Я смотрел, как завороженный. И тогда сзади послышался шорох. Я резко рванул, развернулся всем телом, пистолет наготове, палец на спуске, дыхание задержал, но не успел. Что-то вынырнуло из темноты сзади. Не силуэт, не тень, а резкий скачок движения. Удар пришелся точно, выверенно, мне в висок. Все обрушилось в один миг. Гул, боль, провал. Последнее, что я видел, прежде чем рухнуть на мокрую землю, это озеро. Оно было абсолютно... Черным, как дьявольский зрачок, как смерть.